«Денежки!» Душа Павла пела и плясала. В его руке тяжелая сумка, и стоит всего лишь вжикнуть молнией, чтобы увидеть долгожданное богатство. И он уже вжикал раз пять или шесть. Останавливался, заглядывал внутрь, неторопливо растягивая удовольствие и с наслаждением дотрагивался до ровных прохладных пачек. Столько денег он никогда не видел. «Невозможно жалко делиться с Нытиком Тяпой», «Да на что этот капризуля потратит свою долю? На лекарственные травы и тонометр? На ортопедический матрас и вагон минералки? На лимон и укроп? Глупость какая-то!» «Нет, необходим размах!» «Дам ему тридцать тысяч, и хватит!» Решил жадный Павел. Особой помощи от Степана все равно нет, так что все справедливо. Повертев головой и выкатив грудь вперед, он матросской походкой направился дальше. «Эх, не хватает победной музыки!» И гром аплодисментов. Но кто еще на Валдае может похвастаться таким уловом? Никто. Ориентировался Павел не слишком хорошо, что отчасти портило настроение. Не было возможности расслабиться и в полной мере насладиться мыслями о добыче. Нет, Катьку Шурыгину пока отдавать нельзя. С папочки наверняка удастся стрясти еще столько же. А почему бы и нет? А уж потом пусть девчонка катится на все четыре стороны. И надо бы тяпи купить пожрать подумал павел, а то совсем раскиснет отлично бросил он и увидев черную крышу домика и бок баньки неожиданно для себя взял левее деньги любят счет буркнул он оправдываясь кто знает этих богатеев шурыгин мог обмануть и урезать выкуп или бессовестно подсунул фальшивку авось пронесет нет никому доверять нельзя павел хмыкнул и вновь углубился в лес ему до дрожи хотелось растянуть удовольствие, которая доставляла тяжесть в руке. Тянуло к тесно стоящим деревьям, к высокой траве, в которой вязли ноги, к толстым стеблям малосимпатичного растения, все чаще и чаще попадающегося на пути. Болеголов, что ли? Сейчас он выберет местечко поуютнее, усядется, поставит сумку, расстегнет молнию и по локоть погрузит руки в свое прекрасное будущее. И не придется видеть кислую физиономию Тяпы, которая ничего не понимает в жизни поближе к кустам поближе чтобы никто не мешал даже мухи чтобы не беспокоили наконец павел выбрал место и немного успокоился облизал губы точно перед богато накрытым столом небрежно швырнул сумку мол двести тысяч баксов дело обычное и твердо шагнул на пятачок земли который от чего-то был покрыт желтым мхом а не лютиками